Глава 18 Все, что угодно. Скорее всего, что я убийца честный, я действовал из чести, не из злобы. Шекспир Ателла Третий день после взятия форта подходил уже к концу. На берегах хорика нацарили тишина и смерть. Запятнанные кровью победители ушли. На месте лагеря, в котором так недавно кипело шумное веселье победоносной армии, виднелся безмолвный ряд покинутых хижин. Крепость представляла собой дымящиеся развалины. Обуглившиеся балки, осколки взорванных артиллерийских снарядов и обломки разрушенных каменных построек в беспорядке покрывали землю. Погода также сильно изменилась. Солнце, унося с собой тепло, скрылось в тумане, и сотни человеческих тел, почерневших от страшной августовской жары, застыли под порывами холодного точно ноябрьского ветра. Волнистые прозрачные туманы, несшиеся прежде над холмами по направлению к северу, возвращались теперь в виде мрачной завесы гонимой бешеной бурей. Исчезла зеркальная гладь Хорикена. Зеленые сердитые волны бились о берега, северный ветер ревел над озером. Одинокие еле заметные чахлые былинки колыхались под порывами ветра, резкие очертания его выделялись своей обнаженностью. Глаз напрасно старался проникнуть в безграничную пустоту небес, закрытых от взора серой завесой тумана. Ветер дул неровно, он то льнул к земле, как будто нашептывая что-то, то разражался пронзительным печальным свистом и врывался в лес, наполняя воздух срываемыми на пути листьями и ветвями. Несколько воронов боролись с сильными порывами бури. Миновав простиравшийся над ними зеленый океан лесов, они с радостью опускались где попало и принимались за свой отвратительный пир все вокруг было дико и пустынно. Казалось, всякого, кто появлялся здесь, внезапно поражала безжалостная рука смерти. Но теперь владычеству ее как будто пришел конец, и в первый раз с тех пор, как удалились виновники преступлений, человек решился приблизиться к этому месту. За час до заката солнца пять человек вышли из узкой прогалины между деревьями, где тропинка в Гудзону убегала в лес и пошли по направлению к развалинам крепости. Сначала они подвигались медленно и осторожно. Впереди двигалась легкая фигура. По настороженности и подвижности ее было видно, что это туземец. Он всходил на каждый холмик, тщательно осматривал каждую кочку и затем жестом указывал своим спутникам путь, по которому следовало идти. Спутники не уступали ему в осмотрительности, необходимой при войне в лесу. Один из них, тоже индейц, отошел немного в сторону и наблюдал за краем леса. Его глаза давно привыкли замечать малейший признак опасности. Остальные трое были белые. Страшные картины, постоянно встречавшиеся по пути к берегу озера, действовали на членов отряда так же различно, как различны были их характеры юноша идущий впереди бросал украдкой угрюмые взгляды на обезображенные жертвы он боялся выразить охватившие его сильные чувства но был еще слишком неопытен чтобы подавить их вполне его старший краснокожий товарищ был чужд подобной слабости он прошел мимо мертвецов с таким спокойствием какое может быть приобретено только долгой привычкой чувства белых печальные у всех также были различны Человек с седыми кудрями и морщинистым лицом, воинственный вид и походка которого, несмотря на одежду жителей лесов, говорил о том, что этот человек давно привык к военным ужасам, не стеснялся, однако, выражать свои чувства громким стоном при виде какого-нибудь особенно тяжелого зрелища. Шедший рядом с ним молодой человек вздрагивал, но старался подавить свое чувство, по-видимому, щадя своего спутника. Только тот, который шел позади всех, громко выражал свои мысли, не боясь, что его услышат, не страшась последствий. Читатель, конечно, сразу узнал в путниках Магикан, их белого друга-разведчика, а также Мунро и Хейварда. Ункос шел впереди. Дойдя до центра равнины, он испустил крик, на который сбежались все его товарищи. Молодой индейц остановился у группы мертвых женских тел, лежавших беспорядочной грудой. Несмотря на весь ужас, вызываемый этим зрелищем, Мунро и Хейвард в порыве любви, которую ничто не могло удержать, бросились туда, чтобы посмотреть, не найдут ли они тех, кого искали. Задумчиво, безмолвно стояли они вокруг тел, когда к ним подошел разведчик. Смелый обитатель лесов взглянул на грустное зрелище. Его лицо выражало гнев. «Я бывал на многих полях битвы. Мне приходилось идти по кровавому следу в продолжение долгих часов», — сказал он, «но я нигде не видел так ясно руки дьявола, как она видна здесь». Мстить — это свойство индейцев. А я белый человек, но я хочу сказать здесь, перед лицом небес, если когда-нибудь эти французы окажутся на расстоянии выстрела, найдется такое ружье, которое до тех пор будет выполнять свой долг, пока порох горит, а кремень высекает искру. Томагавк и нож я оставлю тем, кому дано от природы владеть ими. — Что ты скажешь, Чингачгук? — прибавил он на деловарском наречии. Думаешь ли ты, что гороны станут хвастаться этим поступком перед своими женщинами в дни, когда снега покроют холмы? Негодование мелькнуло на смуглом лице вождя Магикан. Он вынул нож из ножен и затем задумчиво отвернулся от ужасного зрелища. Лицо его приняло выражение такого глубокого покоя, словно ему были вовсе незнакомы сильные чувства. Ух! крикнул молодой магиканин, приподнявшись на цыпочках и внимательно вглядываясь вперед. Звук его голоса и движения спугнули воронов, сидевших неподалеку, они полетели искать другой добыч. — Что такое, мальчик? — спросил разведчик, пригибаясь, словно пантера, готовая сделать прыжок. Ункас, ничего не ответив, быстро убежал, и через несколько минут также быстро появился из чащи, с триумфом размахивая куском зеленой вуали со шляпой коры. Его движение, вид развивающейся вуали и новый крик, вырвавшийся из уст молодого магиканина, немедленно собрали вокруг него всех остальных. «Мальчик мой!» — голосом полным отчаяния воскликнул Монро. «Верните мне мое дитя!» «Ункос попытается» послышался короткий, трогательный ответ. Простые, но многозначительные слова молодого индейца не дошли до сознания отца. Он схватил обрывок материи и сжал его в руке. Глаза его со страхом блуждали по кустам, как будто он в одно и то же время и боялся, и надеялся проникнуть в их тайну. «Здесь нет мертвых», — сказал Хайверт. «По-видимому, буря прошла мимо». «Это ясно, как небо над вашей головой», — заметил невозмутимый разведчик. «Но или она, или тот, кто ограбил ее, проходили через эту чащу, потому что я помню ткань, закрывавшую лицо, на которое все так любили смотреть. Ты прав, Функас, темноволосая была здесь, и она убежала в лес, как испуганная лань. Никто из умеющих бегать не стал бы дожидаться, чтобы его убили».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 Опять этот свирепый дьявол. Не будет конца его преступлением, пока Алене Бой не скажет ему ласковое словечко. Хейвард выразил скорее свои надежды, чем сомнения, сказав, «Все макасины так схожи между собой. Может быть, вы и ошибаетесь? Вы еще скажете, что и все ноги похожи друг на друга». «А ведь мы все отлично знаем, что одни ноги велики, другие малы». Одни широки, другие узкие; У одних высокий подъем, у других низкий. Одни люди ходят носками внутрь, другие — наружу. Один мокасин похож на другой не более, чем одна книга на другую. Дай-ка я посмотрю, Ункас. Ни книга, ни мокасины не пострадают, если о них будет высказано два мнения вместо одного. Разведчик немедленно приступил к делу.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 Или перерезать горло Гурону? Если нет, то любая певчая птица умнее его. Ну что же, мальчик, есть какие-нибудь доказательства нашего предположения? Вот тут нечто вроде следа человека в башмаках. Уж не нашли это, друг? Осторожнее дотрагивайся до листьев, не то можно стереть очертания следа. Этот отпечаток ноги темноволосый. Певец покрыл бы этот след одной пяткой. — Где? Дайте мне взглянуть на следы ног моей девочки, — сказал Мунро, раздвигая кусты и наклоняясь над еле видными следами. Прикосновение ноги к земле, хотя легкое и непродолжительное, все же оставило след ясно видимый и теперь. Старый воин рассматривал его, и глаза его затуманились слезами. Желая улечь старика, Хейвард сказал разведчику, «Так как у нас теперь есть следы, то пустимся сейчас же в путь. В такое время каждая минута кажется веком для пленника». Но того оленя, который быстро бегает... — Труднее поймать, — возразился калиный глаз, продолжая разглядывать следы. — Мы знаем, что здесь прошли разбойник Гурон, темноволосая и певец. Но где же та, у которой золотые локоны и голубые глаза? Хотя и маленького роста, и далеко не так смела, как ее сестра, она все же красивая и приятна в разговоре. Разве у нее нет друзей и никого, кто позаботился о ней? Сохрани бог, чтобы ей когда-нибудь не доставало друзей. Разве мы не ищем ее? По крайней мере, я не брошу поисков, пока не найду ее, воскликнул Хейвард. В таком случае нам, вероятно, придется идти разными дорогами, потому что она не проходила здесь, как нелегок легок ее след, он был бы здесь виден. Хейвард отошел. Казалось, весь пыл его мгновенно пропал. Разведчик не обратил внимания на внезапную перемену в настроении своего собеседника и, подумав немного, продолжал. «Ни одна женщина в этой пустыне не могла оставить такой след, кроме темноволосой или ее сестры. Мы знаем, что первая была здесь, но где следы второй? Пойдем дальше по этим следам, и если ничего не найдем, придется вернуться на равнину и пройти по другому пути. Иди вперед, Ункас». И не отрывай глаз от сухих листьев. Я буду наблюдать за кустами, а твой отец будет осматривать землю. Идем, друзья мои, солнце садится за холмы. — А я ничего не могу сделать? — тревожно спросил Хайвард. — Вы? — сказал разведчик, который уже пошел вперед со своими краснокожими друзьями. — Можете. Идите сзади, чтобы не затоптать следы. Пройдя несколько десятков футов, индейцы остановились и стали рассматривать что-то на земле с большим, чем прежде, вниманием. Отец и сын говорили быстро и громко, глядя то на предмет их общего восхищения, то друг на друга. — Они нашли след маленькой ноги? — спросил разведчик, торопясь за ними. — Что это? Здесь была устроена засада? — Нет, клянусь своим ружьем, — Здесь были лошади, которые переставляют сразу обе ноги с одной стороны. Ну, теперь тайна раскрыта, и все ясно, как северная звезда в полночь. Да, здесь они сели на лошадей. Кони были привязаны к этому вот деревцу. А вон там бежит широкая дорога на север, прямо к Канаде. Но все же нет никаких следов Алисы. Младший мисс Мунро, — сказал Дункан. Если не считать блестящей безделушки, которую Унка только что поднял с земли, подай-ка сюда, мальчик, мы рассмотрим ее хорошенько. Хейвард сейчас же узнал медальон, который любила носить Алиса. Память любящего человека напомнила ему, что он видел его на шее своей любимой в утро роковой резни. Он схватил дорогую вещицу, прижал ее к сердцу, и в тот же миг она исчезла из глаз изумленного разведчика, напрасно искавшего ее на земле. «Эх!» — проговорил с огорчением соколиный глаз, переставая ворошить листья концом ружья. «Когда зрение начинает ослабевать, это верный признак старости». Такая блестящая побрякушка, и не видеть ее. Но все же я вижу достаточно хорошо, чтобы свести счеты с Мингом. А все-таки мне хотелось бы найти эту вещицу, хотя бы для того, чтобы отнести ее к законной владелец. А это значило бы соединить два конца длинного-длинного следа, потому что в настоящее время нас разделяет широкий залив Святого Лаврентия, а может быть и Великие озера. — Тем более не следует откладывать. Нужно идти дальше, — заметил Хайвард. — Идем же. Молодая кровь и кровь горячая — это, говорят, почти одно и то же. Ведь мы отправляемся не на охоту за белками, не оленя нам загонять в Хорикен. Нам придется бродить дни и ночи и идти по пустыне, по которой редко ступает нога человеческая, и где не поможет никакое книжное знание. Индеец никогда не отправляется в подобное путешествие, не выкурив предварительно у огня трубки совета. И хотя я белый, я уважаю этот обычай, потому что он исполнен благоразумия и мудрости. Поэтому мы вернемся на развалины старой крепости и зажжем там огонь а завтра утром встанем свежими и готовыми к делу, как подобает мужчинам, а не болтливым женщинам или нетерпеливым мальчикам. Потом у разведчика Хейвард убедился в бесполезности пререканий, Мунро снова впал в апатию, из которой, очевидно, его могло вывести только новое сильное потрясение, пришлось покориться необходимости. Молодой человек взял под руку ветерана, и пошел вслед за индейцами и разведчиком, которые уже повернули на дорогу к равнине.